Глава 14. Маккуин стонал и вздрагивал. Ему снился жуткий кошмар. Решающая гонка Кубка Поршня, и чемпионом становится Фрэнк Комбайн. В вихре событий Фрэнк забрал трофей и окрасился в лазурно-голубой цвет Динока, а вокруг него заискивали великолепные дамы. «Ужасная картина!» «Нет!» — воскликнул Маккуин, резко проснувшись. Он взглянул на будильник. Крошечная машина выскочила из конуса и просигналила. «Нужно сматываться отсюда!» Маквин умчался искать шерифа. Ему требовался ежедневный рацион бензина. Но шерифа не было на месте, поэтому гонщик поспешил в гараж дока Хадсона. «Эй, шерифа не видел?» — спросил Маквин, бесцеремонно ворвавшись в гараж, застав расплох полицейского, который проходил диагностику выхлопной трубы на гидравлическом подъемнике. Дно его кузова было полностью обнажено. «А-а-а! — в ужасе воскликнул гонщик. «Эй, что ты тут забыл?» — требовательно спросил док Хадсон. «Подожди его, Уфло, катись отсюда!» «Я пытаюсь укатить уже три дня!» — выпалил МакКуин. «Как тебе мой вид внизу? Надеюсь, понравился!» — крикнул шериф вслед МакКуину, когда тот отъехал. Расстроенный гоночный автомобиль пнул банку из-под масла в направлении гаража дока и съежился, когда внутри что-то загрохотало. «Ой!» — он не собирался ничего ломать. Игнорируя таблички «Посторонним вход воспрещен» и «Частная собственность», маккуин решил зайти внутрь и убедиться, что все в порядке. «Эй, док!» — произнес Маккуин, осторожно въезжая в гараж. «Кажется, пора прибраться!» Он осмотрел хлам, валявшийся повсюду и, направляясь в конец, заметил на столе какой-то пыльный предмет очень знакомой формы, из которого торчали инструменты. Маккуин подъехал поближе и ахнул. Перед ним был гоночный трофей, и не абы какой. Это был кубок поршня. «Хадсон Хорнет», — гласила надпись. «Чемпион 1951 года». «Откуда у него кубок?» — ошеломленно прошептал Маккуин. На полу рядом лежали еще два — 1952 и 1953 годов. — С ума сойти! Три кубка поршня! Он не мог в это поверить, но тут же наткнулся на газетную статью, провозглашавшую Дока чемпионом на все времена. — Таблички видел? — прорычал Док, появившийся в дверях. — У тебя три кубка поршня! — пробормотал МакКуин, заикаясь. — Ты же Хадсон Хорнет! Жди, Сердито велел Док. Сказал же! Маквин уже собрался уходить, но вдруг остановился как вкопанный. Ну конечно же! воскликнул он, осознав всю правду. Как же я сразу не понял! Вы же стремительный Хадсон Хорнет, у вас рекорд по количеству побед за сезон. Потренируйте, научите своим приемчикам, пожалуйста. Не уже пробовал, заметил Док. Вы трижды были чемпионом, не мог остановиться Маквин. Кубков вон сколько! Видишь ли, вздохнул судья. Для меня это лишь груда металлолома. Никому не нужны жестянки. С этими словами Дог захлопнул двери гаража прямо перед Маквином.